Глава 20. С бешено колотящимся сердцем Пол мчался по густой траве, стараясь не обращать внимания на внутренний голос, который нашептывал, что ему не сравнится в скорости с фигурой в капюшоне, и что сердце уже не то. Дыхание у него стало пресекаться, каждый толчок от земли отдавался резкой болью в груди. он чувствовал, как по лбу стекает пот, а фигура впереди двигалась все так же быстро, то появляясь, то исчезая в траве. По крайней мере, мозг Пола по-прежнему исправно работал, когда он вбивал в память приметы. Высокий, может, всего на пару дюймов пониже 6 футов, темно синий худи, темные брюки, широкие с большими накладными карманами. Скорее всего, мужчина, а может, и семнадцатилетний парень. «Стой!» — опять выкрикнул Пол, напрягая последние силы, чтобы не отстать от бегущего впереди. Тут облако закрыло луну, и смутный силуэт впереди скрылся во тьме. Пол слышал лишь собственное хриплое дыхание, поэтому ненадолго перешел на бег трусцой, пытаясь отдышаться и оглядывая окрестности в поисках каких-то признаков движения. Но вокруг было тихо. И тут вдруг... Появившаяся невесть, откуда фигура всем своим весом врезалась в него. Пол отшатнулся назад и тяжело шлепнулся на задницу. Быстро попытался вскочить на ноги, но фигура по-прежнему была рядом, толкнул его обратно, прежде чем вновь исчезнуть в ночи, оставив пола одного в высокой траве, хватающего ртом воздух с неровно бьющимся сердцем. Слишком неровно. С противоположной стороны быстро приближались другие темные силуэты. Одним из них оказалась Сельма. «Босс, вы в порядке?» – встревоженно спросила она, пытаясь помочь Полу подняться. Где-то вдалеке завыли сирены. Но Пол оттолкнул ее. «Давайте вон туда!» – выдохнул он, выбросив руку в ту сторону, в которой скрылся его противник. Двое констеблей, сопровождавших Сельму, бросились в указанном направлении, а Пол опустил голову между колен, хватая ртом воздух и пытаясь унять сердцебиение. «Есть пострадавший», — выдавил он между вдохами. «С ним осталась Ванесса». «Эмми Кровизо», — ответила Сельма. «Это она пострадала. Просто в голове не укладывается. Я разговаривала с ней всего час назад». «Господи!» как она. Ее ударили ножом. Скорая уже едет. Пол протянул Сельме руку. Помоги-ка старику подняться. Сельма ухватилась за нее и подняла его на ноги. Не такой уж вы и старик, босс. Таким я сейчас себя чувствую. Вам просто надо отказаться от черствых круассанов. Верно. Пойдем посмотрим, что там случилось. Оба побрели обратно по траве, и вскоре увидели небольшую толпу, собравшуюся вокруг Эми Кровизо. Та лежала на боку в траве и стонала. Ванесса успела развязать свой обмотанный вокруг талии черный кардиган и прижать его к боку Эми. «Колотая раны в живот», — объяснила она полу, когда он подошел к ней и присел на корточки. «Вы видели, кто это сделал, Эми?» Та помотала головой, глаза у нее были большими и испуганными. Было слишком темно. Я проходила мимо и услышала, как кто-то зовет на помощь. А потом... А потом кто-то вдруг набросился на меня в темноте, схватил и ударил чем-то острым. Она повернула голову, чтобы посмотреть на свой раненый бок. «Я не понимаю... Я не понимаю, что я такого сделала». Ее глаза начали закрываться. «Эми!» Громко позвала Ванесса, силой похлопывая ее по щеке, чтобы привести в чувство. «Эми, вы меня слышите?» Но это было бесполезно. Та уже потеряла сознание. поле залили синие огни, и сквозь высокую траву пробрались два парамедика с носилками в сопровождении еще нескольких полицейских. Женщина со скорой присела рядом с Эми на корточки и осторожно сняла с нее кардиган Ванессы, в то время как ее коллега освещал рану фонариком. Ванесса нахмурилась, вдруг кое-что заметив. «А это еще что такое?» Проследив за ее взглядом, Пол увидел, что из раны сочится какая-то белесая вязкая субстанция. «Я возьму образец для криминалистов», — быстро сказала Ванесса, доставая из сумки пробирку. По выражению ее глаз Пол понял, она уже знает, что это такое. Парамедик нахмурился. Она быстро успокоила его Пол. После того, как Ванесса аккуратно взяла образец, а Эми поместили в машину скорой помощи, Пол подошел к своей подруге, которая рассматривала содержимое пробирки при свете своего телефона. «Как думаешь, что это может быть?» — спросил он. Ванесса подняла глаза, чтобы встретиться с ним взглядом, и на лице у нее появилось выражение ужаса и отвращения — Сперма.